Часть первая И водомеркой по течению Его разум скользит в тишине Уильям Батлер Йейтс Водомерка Здесь и далее стихотворение цитируется в переводе Линды Сауле Пролог Мой отец был неопытным рыбаком Я прожила в этой уверенности все свои детские годы Это ощущение не могло поколебать ни его мастерское обращение с легкомоторкой, ни рыбацкие хитрости, когда он, например, жевал слепых рачков живьём и сплёвывал воду, чтобы привлечь крупную рыбу. Не то, как он подвешивал свинцовые дробинки для грузки удочки или раздвигал зевником хищную пасть, чтобы достать крючок. Очевидно, отец знал своё дело.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 Спроси его в тот момент, чем он будет ужинать, он бы рассмеялся и пошёл к холодильнику за бутылкой пива. Именно из-за отцовского невежества мне пришлось узнать, чем отличается зубан Тсибаса, летучая рыба от форели. Я могла закрытыми глазами узнать Навагу по ударам хвоста жестяное дно, а ментая по запаху. Перед тем, как мы садились за стол, Отец всегда с озорцой смотрел в мою сторону и просил назвать экземпляр, поджаренный с обеих сторон. И я редко ошибалась. Спустя годы я поняла, что папа подыгрывал мне. Разумеется, он не был неопытным рыбаком, наоборот, он не только знал все виды рыб, но где и в какое время года эти виды обитали. Он заказывал у океана свой лов и, отходя от берега, почти наверняка знал, с чем вернется. Он, просто прикидываясь простачком, заставлял меня ощущать превосходство дочери над родителем. Уж не знаю, по какой причине. Возможно, так он тешил мое самолюбие, а может, просто забавлялся этой игрой. Так или иначе, он поддерживал огонь моего интереса, хотел, чтобы я бежала встречать его у порога и заглядывала в глаза, уверенной, что он и впрямь не способен отличить сельдь от лаврака. В каком возрасте вы поняли, что отец подыгрывает вам? Я думаю, это случилось после его смерти. Наверное, два или три года спустя. Мне было 15 Что дало вам это открытие? Само по себе ничего. Но с момента его смерти что-то изменилось. Мы не перестали есть рыбу. Нет. Но рыба стала другой. Она стала просто рыбой. Теперь не нужно было угадывать её название. Мне не перед кем стало блистать своими знаниями. Мать больше не удивлялась тому, как многое помню. Думаю, я поняла, что не только рыба стала обыкновенной. Но и я. Я сама стала обыкновенной. Значит, отец, его присутствие дарило вам ощущение значимости? Не знаю. Возможно. Говорят, если у вас было счастливое детство, Значит, вы просто были невнимательным ребёнком. Вы ощущаете его присутствие сейчас, во взрослом возрасте. Я не слышу его голос в голове, если вы об этом. Он не приходит ко мне во сне. Нет, почти никогда. Психология не так проста. На самом деле травма может оказаться гораздо глубже, чем кажется. В таком случае я в какой-то степени знала бы об этом. Но я уверена могу сказать вам и себе, как бы мне не хотелось считать иначе, мой отец исчез однажды и навсегда. Океан смыл его не только с лица земли, но и из моего сердца.